Глава 39. Я улёкся на рассвете и, взволнованный тем, что узнал, так и не смог заснуть. Меньше всего мне хотелось, чтобы через час меня подняли и потащили на лодочную прогулку с Джаспером. Во время нашей прогулки мама и тётя Алиса собирались забрать Либби из лагеря. 2 года назад, когда мы возвращались на машине со свадьбы тёти Алисы, я услышал разговор мамы и отца. И понял. Родители не любят Джаспера. Но они не догадались, что я об этом узнал. Вы, наверное, замечали, взрослые иногда притворяются, будто находятся со всеми в хороших отношениях и считают всех, особенно членов семьи, хорошими людьми. Плагают таким образом они, подают пример нам, детям. Знаешь, надо любить и доверять, не судить и не обвинять. Мир взрослых прекрасен. бла-бла-бла. Но -бла -бла. мы-то знаем когда они лицемерят. Наверное, мои родители просто не хотели огорчать тётю Алису, ведь ей Джаспер нравился. Она его даже любила. И потому, когда Джаспер спросил меня, «Пойдёшь-ка со мной на лодке, а, дружище парнище!», я посмотрел на папу. Это было скорее утверждение, чем вопрос. И отец ответил, «Спасибо, Джаспер, мы пойдём с удовольствием». «Мы?» У меня камень с души свалился. Не знаю, что подумал отец. Может, что Джаспер поплывёт на встречу шторму или заставит меня бегать по реям. Не знаю, но я был рад, что не останусь с Джаспером наедине. Кто-то боится летать. Кто-то ездить на машинах. Моя мама всегда отказывается садиться на мотороллер. А я боюсь лодок. Однажды я пытался внушить это Джасперу, но тот поднял меня насмех. Он сказал, что мне следует возмужать, и даже отец согласился, мол, я не смогу преуспеть в жизни, если буду бояться плавать на лодках. В этом они все взрослые, больше нечего добавить. Если честно, дело не в лодках, дело в морской болезнь. В лодке меня начинает тошнить. Меня стошнило на водном велосипеде на Майорке во время каникул, но я никому не сказал, так мне было стыдно. Джаспер пришвартовал свою лодку у одного из двух длинных бетонных пирсов, которые, как руки, обнимали Кулвер-Котский залив. Я ничего не понимаю в лодках, но, думаю, у него была яхта. Белая, с высокой мачтой. Свернутый парус прятался в синем чехле, закрепленном вдоль палки, болтавшейся из стороны в сторону. Я случайно узнал, что палка называется «Гик». Вот, все-таки я кое-что знаю о лодках. Там имелся штурвал управления, который обычно именовали просто штурвалом. Лодка была около 10 метров длиной. Джаспер называл её 30-футовой, а я знаю, что 30 футов — это 10 метров, ну, чуть-чуть поменьше. На борту с жёлтыми буквами было написано «Весёлый Роджер», а на корме развивался небольшой пиратский флаг. Добравшись до пирса, мы увидели, что трое детей запрыгнули в лодку и дёргают изо всех сил дверь кабины. Мы заметили это одновременно, но Джаспер отреагировал первым. У него в голове словно взорвалась маленькая бомба, и он из суперспокойного за секунду стал суперзлым. «Эх! Ой!» Джаспер так быстро побежал по пирсу, чертыхаясь и вопя, что я даже удивился. «Эй, маленькие дьяволы, убирайтесь с моей лодки! Живо!» «О нет! Это был и не Годеломбра!» Дети совершенно не смутились и уставились на Джаспера. Дверь кабины была открыта, несмотря на кодовый замок. Но они не стали заходить внутрь. Инниго де Ломбре заговорил. «Ваша лодка!» «Да, черт побери! Убирайтесь!» Джаспер протянул руку и схватил за куртку одного из мальчиков, но тот вывернулся. «Это называется нападение, старик!» Инниго продолжил. Знаете, мой отец начальник порта, и по его словам, якорная стоянка здесь запрещена с апреля по сентябрь. Так что технически сейчас вы нарушаете морские правила. Мы просто проверяли, вдруг вы внутри. Мальчики уже перебрались на пирсы в Сталина против нас. Э-э, на, на, начальник порта? Заикаясь, произнёс Джаспер. Угу. И он очень строго следит за соблюдением правил. Мой старик Двое других собрались уходить, но Иниго не сдвинулся с места, готовясь сделать контрольный выстрел. Я скажу вам любезность. Не стану рассказывать, как вы напали на Джонси, но знайте, нельзя ставить лодку, где попало, и думать, что власти не обратят на это внимания. Остальные стояли неподалёку, задыхаясь от смеха. Иниго спрятал руки в карманы и пошёл прочь. В какой-то момент он обернулся и сердито добавил: «И ещё одно! Кот на двери кабины у вас совсем не оригинальный!» Он взглянул на меня и осклабился. «Долго плялся, Линклейтер! Из этого Дампсвилля, где ты теперь живёшь!» Отец к тому времени ушёл вперёд и не слышал его слов, чему я был очень рад. Худшее, что может произойти, когда имеешь дело с кем-то вроде Инниго де Ломбре, вмешательство отца. Это только усугубляет ситуацию».